Глава 13. Вместе с ветром в распахнутое окно библиотеки вливался холод. Чарльз Хэллоуэй долго стоял возле окна, но теперь вдруг заторопился. По улицам мчались две тени, обладатели теней неслись на шаг впереди. "Джим!" окликнул старик негромко. "Вилли!" "Нет!" Они не услышали и продолжали бежать к дому. Чарльз Хэллоуэй огляделся. Бродя в одиночестве по библиотечным коридорам, слабо улыбаясь внятным лишь ему речам веника в руках, он, конечно же, слышал и вскрик поезда, и бессвязные гимны Калиоппы. 3, прошептал он едва слышно. 3 утра. На лугу уже поднялись шатры. Карнавал ждал кого угодно, кого-нибудь способного преодолеть неширокое озерцо травы. Вздутые шатры тихонько выпускали в воздух он покидал их чрева, пропитавшись древними запахами больших жёлтых зверей. Никого. Только луна старается заглянуть в угольную тень между болаганами, неподвижным чатся карусельный лошади, за каруселью Раскинулись топи зеркального лабиринта. Там, вал за валом, поднимаются из глубин волны пустых числави, отстоявшиеся за много лет, посеребрённые возрастом, белые от времени. Появись у входа любая тень, отражение шевельнутся испуганно. В зеркалах начнут восходить глубоко похороненные луны, доведясь появиться на пороге человеку. Не предстанет ли он сам перед собой миллиона ликом? Вот он смотрит на них, а они на него. А ну как каждое из отражений вдруг обернётся и взглянет на своего соседа, и лица начнут оборачиваться одно к другому, одно к другому, ещё не старые, к тому, что постарше, это к ещё более почтенному, а оно к совсем уже старому, потом к тому, что старше всех. Не разыщет ли стоящий у входа человек в пыльных глубинах лабиринта себя самого, но только уже не пятидесяти, а шестидесятилетнего, семидесяти, восьмидесяти, девяносто девяти лет. У лабиринта не спросишь, не ответит лабиринт. Он просто ждёт, похожий на огромную арктическую снежинку. 3 часа Чарльз Хэллой замёрз. Кожа вдруг стала как у ящерицы. Кровь словно подёрнулась ржавчиной во рту, привкус ночной сырости. И почему-то никак не отойти от окна. Далеко-далеко на лугу что-то поблёскивает, как будто лунный свет отражается в стекле. Может, эти вспышки какой-то код? Может, они говорят о чём-то? Я пойду туда, подумал Чарльз Хэллоуэй. Нет, я не пойду туда. Там хорошо, подумал он. Нет, там плохо, тут же догнала следующая мысль. Несколькими минутами спустя хлопнула, закрываясь, входная дверь. По пути домой он миновал окно пустого магазина. Внутри стояли козлы, а под ними лужа грязноватой воды. Кое-где виднелись кусочки льда, а между ними длинная прядь волос. Чарльз Хэллоуэй заметил её, но пошёл за благо не увидеть. Он отвернулся и прошёл мимо. И вскоре улица опустила также, как и пространство магазина за витринным стеклом. А вдали на лугу всё поблёскивал свет, отражаясь в зеркальном лабиринте. Там мелькали тени, словно осколки чьей-то жизни, ещё не начавшейся, но уже пойманной Я ожидающий воплощение. Лабиринт ждал. Его настороженный холодный взгляд скользил сквозь ночь, отыскивая хоть что-нибудь живое, хоть ночную птицу, пролетающую над лугом. Она заглянула бы внутрь и пусть бы себе уносилась потом с заполошенным криком дальше. Но не было ни одной птицы.